Он открыл холодильник, пропустил между ладонями фарш и бросил на раскаленный противень две получившиеся котлетки, окружив каждую венком изрубленного лука. — Ну, а у вас как дела? — спросил он. Мак с таинственным видом перегнулся через стойку. — Слушай, Л, я знаю, что ты парень, которому можно довериться. Таким ты у нас списка значишься. Ты нам всегда удружить был готов. Довольно Эл даже покраснел от такой похвалы.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 «Что вы хотите мне поручить?» — негромко спросил Эл. «Сними-ка лучше мясо». Ухватив рукой две тарелки веером, Эл наполнил каждую мясом, картофельным пюре, морковью и репой. «Подливку, джентльмены?» «Смажь чуток, согласился мак. Эл сдобрил мясо подливкой, щедро налив ее ложкой и поставил перед ними тарелки. «Вот теперь выкладывайте», — сказал он. Маг набил рот так, что речь его стала нечеткой, и то и дело прерывалось жеванием. — Ты говорил, что у старика твоего есть маленькая ранчо. — Ну да. Спрятаться там желаете? — Нет. Маг нацелил веловилку. вилку. — Сбору яблок в этой долине не бывать. — Но, послушайте, мистер, погоди, ты послушай. Пахотная земля на ранчо у старика есть? — Да, около пяти акров, трава там, лук под сено.